Вырвавшись на свободу, Каллия и Ева Лотта тут же хотели бежать к дому Сикстена. Ведь там на чердаке в маленькой коморке был вражеский штаб. И там же томился в плену их вождь. Его надо было немедленно спасать. Но как это сделать? Сначала надо установить наблюдение за чердаком и узнать планы врага. А как же мы заглянем в чердачное окно? Он ведь высоко. Ну это же элементарно. Да. Что делают сыщики в Тогольме? А что они там делают? Если банда засела в квартире, к примеру, на третьем этаже. Ага. Сыщики идут в дом напротив, ага. заходят в подходящую квартиру, достают бинокли, аппаратуру. Да. Видят же этим сыщиком всё у них под рукой. А у нас даже подходящего дерева нет. Как нет? Каля, ты что забыл? Напротив дома Сикстена никаких домов нет, там же речка. Фу ты, тупиц же я. Слушай, а ведь окно-то у Сикстена на боковой стороне. А, точно. А рядом дом старика Гренок, вот крыша почти вровень с каморкой Сикстена. Далеко окно. Ну, метра 3-4 не больше. Ну вот, никаких тебе биноклей. Сиди на крыше, Смотри и слушай, что там малыи замышляют. Да, крыша двухэтажной хибары Грена великолепный наблюдательный пункт. Правда, на неё ещё надо забраться. Было совсем темно, когда они крадучись подошли к дому Сикстена. Вокруг не было ни души. В чердачной каморке горел свет. Из-за открытого окна неслись мальчишеские голоса. Пора было лезть на крышу. Но что такое? В комнате Грена тоже горел свет. Проклятие! Вот невезуха! Чего им не спится, этим старикам? Э-э-э! Кажется, у Грена гости. С чего ты взял? Видишь, машина в переулке... У нас таких нет, значит, не местные. Да какая разница? Гуси нам совсем ни к чему. Ладно. Пойду посмотрю, как нам к этой чёртовой крыше подлезть. Вроде не очень высоко. Это снизу так кажется. Ты стой здесь, У -у -у. если что свисни. Ладно. Яволо так гляделась. Улочка была пуста. Восхождению на крышу вроде никто не собирался мешать. Серёга, давай сюда. Тут лестница. Иду. Да, это была удача. Правда, лестница стояла совсем близко от хозяйского окна, только руку протяни. Калев вспирался первым. У Грена гости, слышишь? Я же говорил. Да слышу, слышу. Лезь давай. Да, у Грена был гость. Кто-то стоял спиной к окну, шторы мешали Еве увидеть гостя целиком, но она разглядела тёмно-зелёные габардиновые брюки. Незнакомец был явно чем-то недоволен. Я прислушалась. Да, да, да, я постараюсь, я, я заплачу и покончу с этим адом. Вы уже не в первый раз так говорите. Ах. Я больше не хочу ждать. Я хочу получить свои деньги, понимаешь? Ну я же сказал, вы их получите. Завтра же. Да-да. Встретимся там же, где обычно. Захватите с собой все мои векселя, все до одного. Эти проклятые векселя. Я погашу их все. И покончим с этим. Зачем же так горячиться? Поймите меня, я должен вернуть свои деньги. Кровопийца Ева-Лотта стала Торопливо карабкаться дальше Каля дожидался ее Сидя на коньке Старой черепичной крыши Ева, ну где ты там? Здесь, здесь Руку, руку давай, слышишь? А? Держись а? Ну давай а? Давай а? Все Порядок А я думала, ты решила к старику в гости заглянуть У вас тут окошко открыто Позвольте уйти Ой, Ну хватит, ты не снишь это больше Ну, ну, ну ладно, ты так, так и грохнет можно. Ты держись как слитно. Слушай, он такой злой, как чёрт. Кто? Гренды да нет. Этот тип в комнате в зелёных брюках. Орал как ненормальный. И голос такой противный. Ну ладно, нам пора двигаться. А? Ага, пошли.